Россия, Москва, 6 марта, воскресенье. Гейтлер спускался вниз по Тверской, проходя мимо знакомых зданий, величественно возвышающихся по обеим сторонам широкой улицы. Он еще застал время, когда эта улица носила имя Горького. Гейтлер оглянулся на здание мэрии, напротив которого стоит памятник Юрию Долгорукому. Гейтлер помнил, как однажды назначил у него свидание молодой женщине. И вообще у него было множество приятных воспоминаний, связанных с учебой в России и последующими частыми приездами к советским друзьям и коллегам. Тогда ему казалось, что это навсегда, навечно. Его страна пользовалась уважением и признанием во всем мире. Их разведка считалась одной из лучших, если не самой лучшей среди стран Восточного блока. Незыблемость их положения поддерживалась всей мощью великого восточного соседа, обладавшего вторым в мире ядерным потенциалом и самыми мощными танковыми армиями в Европе. Правда, уже тогда можно было заметить признаки начинающегося упадка и разложения. Но они списывали их на возможные недостатки самой системы. Им казалось, что все еще можно изменить, улучшить, исправить. Только все произошло иначе. Даже в самых смелых фантазиях невозможно было предугадать того, что затем случилось. С политической карты мира исчезла ГДР. Страна, ставшая одним из символов успеха всей социалистической системы. Она исчезла так неожиданно и внезапно, что многие даже не успели понять перемен, происходивших в центре Европы. А затем исчез и Советский Союз, казалось, созданный на века. Мог ли кто-нибудь тогда предположить, что такое возможно? Изменения оказались невероятными и поистине космическими по своим масштабам. Гитлер смотрел на витрины модных магазинов и шел дальше. У одного из них он остановился. Это был Босс – магазин модной немецкой одежды. Гитлер вспомнил, что ему следует подумать о своем гардеробе, но решил, что покупать одежду лучше в другом месте. Сейчас его трудно было узнать. За несколько дней у него появилась небольшая седая бородка усы. Теперь он носил очки, совершенно изменившие его глаза. И если бы его остановили, чтобы проверить паспорт, то любой постовой мог убедиться, что перед ним Эрнст Макулов, приехавший из Саранска преподаватель истории, которому уже за 60. Один из паспортов, поданный еще Дзивоньским, был изменен. Вместо пятерки в самом начале его номера стояла шестерка, а вместо двойки в середине восьмерка. Одним словом, теперь это был документ с другим номером и на другое имя. Гейтлер безупречно говорил по-русски, и ни один проверяющий не смог бы догадаться, что перед ним чистокровный немец. Дойдя до места, где раньше возвышался отель интурист, Гейтлер остановился. Сейчас здесь возводилось новое здание. Он спустился в подземный переход и прошел к отреставрированному манежу. Тут под землей теперь был целый торговый комплекс. Гейтлер вошел в небольшое кафе и заказал себе чашечку кофе. Он видел, что посты сотрудников милиции находятся на каждом этаже. Заметил среди посетителей подземной галереи и одетых в штатское мужчин, которые внимательно осматривали прохожих. А судя по тому, как они особо выделяли мужчин возраста Гейтлера, нетрудно было догадаться, кого они стараются выявить. Он выпил кофе и пошел обратно к отелю «Националь», где всегда можно было поймать свободное такси. Остановив автомобиль, попросил отвезти его на проспект Мира. Водитель, молодой человек лет 25, весело кивнул в знак согласия. Гейтлер подумал, что в молодости веселый оптимизм – это норма, тогда как характерной чертой людей его возраста становится скептицизм или цинизм. Это уже зависит от опыта прожитой жизни. Безусловно, самым большим циником из виденных им в жизни был Дзивонский. Этот поляк не верил ни в бога, ни в дьявола, не доверял ни Гейтлеру, ни своим людям и вообще никому на свете и так глупо подставился, самоуверенно решив, что русская контрразведка не сможет его вычислить. Вспомнив о провале Зивоньского, Гейтлер помрачнел. Он тогда сразу понял, что два непредвиденных случая, произошедших один за другим, не могут быть случайным совпадением. В такие совпадения опытный профессионал просто не имеет права верить. Поэтому Гейтлер так быстро и покинул тудачу. А Дзивонский был убежден, что его не найдут. Но, может, где-то ошибся он сам? Каким образом спецслужбы смогли вычислить Зивоньского? Ведь их план разрабатывал не он, а Гейтлер. И про похищенного журналиста не знал никто, кроме них. Хотя нет, знал этот кретин Карл Гельван. И однажды сильно подставился, когда его сотрудница чуть не догадалась обо всем. Эту девицу пришлось убрать, а Гельван получил хороший урок. Но даже если считать, что тогда они допустили очевидный промах, каким образом русская контрразведка смогла установить местонахождение Дзивоньского? Навели его контакты с Курыловичем. Возможно, среди журналистов могли быть и наверняка были сотрудники КГБ или ФСБ, как сейчас называют их контрразведку. Да, это возможно. Как еще? Первая версия провала через Гельвана. За его фирмой могли следить после исчезновения их сотрудницы, а в связи с этим обратить внимание на частые командировки Гельвана на юг и его поездки на их дачу. Тогда ясно, почему они так быстро вычислили Дзивоньского. Вторая версия провала через Ежа Курловича, болтливого польского журналиста, связанного со многими московскими коллегами. Разве не любопытная ситуация? Иностранец заказывает статьи. Но работники спецслужбы, конечно, ошиблись. Им следовало бы выходить на связь с Колумским через местного журналиста. Так было бы и проще, и надежнее. Что могло быть еще? Третья версия провала – люди Дзивоньского, часто прилетающие в Москву и подолгу в ней гостящие. Между тем Россия продолжает войну на юге, в столице приняты повышенные меры безопасности. Раньше каждого иностранца брали на особый контроль. Времена, разумеется, изменились, но спецслужбы вполне могли начать выборочную проверку. И, наконец, четвертая версия провала – утечка информации на первоначальном этапе. Где-то в Бельгии, Англии или во Франции. От самих заказчиков или от связных, через которых они выходили на контакты с Зевоньским. Гейтлер подумал, что версий набирается многовато. Все действия надо было анализировать ежедневно. Они допустили просчет, за который Дзивоньский теперь расплачивается свободой, а может быть и жизнью. Гитлер показал водителю, где остановиться, расплатился и вылез из машины. Затем, проводив долгим взглядом отъехавший автомобиль, достал из кармана один из тех сотовых аппаратов, которые были куплены им еще месяц назад, набрал знакомый номер и долго ждал, когда ему ответят. Наконец в трубке прозвучало. «Говорите». «Переведите деньги в известный вам банк в Малайзии», негромко попросил Гейтлер, «всю оставшуюся сумму». «Вы можете гарантировать?» «Да, постараюсь». «Время?» «Пока не знаю. Следующая связь через неделю плюс один час. До свидания». Он отключился, достал сим-карту, выбросил аппарат в мусорный ящик. Сделав это, пошел дальше по улице и метров через триста выбросил и сим-карту. Гейтлер подумал, что раньше было гораздо сложнее выходить на связь, особенно из Москвы. А сейчас можно купить самый дешевый мобильник и просто набрать номер телефона в любой точке земного шара. Потрясающий технический прогресс. Ведь сколько тысяч агентов погорели именно на связи, когда не имели возможности передать нужные сообщения. Все шпионские истории строились на том, как резидент пытался переправить свои сведения за рубеж, придумывая различные хитроумные ходы, и как раз на этом попадался. От Штирлица до Джеймса Бонда в действительности разведчиков самым важным было наличие связи. Гейтлер прошел еще метров триста, оглянулся и посмотрел по сторонам, после чего, наконец, поднял руку, чтобы остановить следующую машину. До дома он всегда добирался с пересадками и останавливал даже случайные автомобили за два квартала от него. Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 8 марта, вторник. Утром этого дня они вылетели из Шереметьево-2 317 рейсом аэрофлота. Дронга настоял, чтобы им купили билеты бизнес-класса за его счет. В креслах эконом-класса ему неудобно было сидеть, некуда было деть ноги, а на время долгого перелета над океаном хотелось устроиться более удобно. Сначала им приобрели билеты эконом-класса, а затем обменяли их на билеты бизнес-класса с доплатой, сделанной Дронга. У комиссии не было средств отправлять своих представителей с таким комфортом. На Щекиной проставили американскую визу в течение одного дня. Когда дело касается борьбы с террористами, американцы проявляют понимание ситуации. Прямого рейса аэрофлота в Чикаго не было, пришлось лететь с пересадкой в Нью-Йорке. Из Москвы они вылетели в 10 часов 50 минут утра, чтобы прибыть в Нью-Йорк в час дня по местному времени. Когда они устроились в креслах, Дронго вытащил из своей сумки флакон французских духов и протянул на Щекиной. Она удивленно посмотрела на него. 8 марта!» – улыбнулся он. — Действительно, восьмое, — улыбнулась она в ответ. — А я совсем забыл, замотавшись с этой поездкой. Вчера за один день мне сделали визу, взяли нам билеты, дома было полно проблем. Сегодня утром я чуть не опоздала в аэропорт. — Понимаю, — кивнул Дронга. Я знаю, — отозвалась она, — у вас глаза понимающего человека. Может, поэтому вы так нравитесь женщинам? — Вашей коллеге Чаговец я не очень нравлюсь, — заметил Дронга. Значит, бывают исключения. — Мы об этом говорили, — напомнила Нащекина. У каждого свои пристрастия. Ей, наверное, нравится генерал Богемский. У них много общего. Самолет легко оторвался от взлетной полосы, взяв курс на Нью-Йорк. Дронго, уступивший место у окна женщине, старался не смотреть в иллюминатор. «Не любите летать?» – вспомнила Щекина. «Я обратила внимание, что вы никогда не смотрите вниз». «Терпеть не могу», – подтвердил Дронго. «Два часа лета я еще могу выдержать, а восемь или девять – это уже слишком. К тому же теперь нам предстоит почти все время лететь над океаном. Насколько я знаю, вы много раз бывали в Америке, да и на другие континенты тоже летали. Или вы передвигались по морю? Конечно, нет. Повсюду только летал. Летал и боялся. Терпеть не могу подниматься в воздух. Хотя только в США был раз десять. Приходится. Кстати, в Чикаго я тоже был. Очень интересный город. А я не была, вздохнул на Щукина. Хотя в Америке была два раза». Один раз у друзей в Сан-Франциско, а второй в Вашингтоне на конференции. «Между разведчиками уже проводятся совместные конференции», — усмехнулся Дронга. «Я ездил туда от другой организации», — дипломатично пояснил Нащекина. «И не ловите меня на каждом слове. Хотя я думаю, что американцы прекрасно знают, кто и зачем к ним приезжает. Как и мы знаем почти все о прибывающих к нам. Учтите, обратно мы сначала полетим в Берлин, а уж оттуда в Москву». «Очень популярный маршрут», — пробормотал Дронга. «Что-то мы долго взлетаем». «Разве? По-моему, мы уже взлетели». «Табличка не гаснет», – показал дронга «Когда самолет уже взлетел, табличка застегнуть ремни обычно гаснет». «И вы их сразу расстегиваете?» «Никогда в жизни». «Но выключенная табличка на меня действует умиротворяюще». Не успел он закончить фразы, как табличка погасла. Оба весело рассмеялись. Стюардесса начала разносить напитки и еду. В полетах Дронго старался почти не есть, но от небольшой дозы спиртного, которая снимала стресс, неизменно при этом возникающий, не отказывался. «Вы думаете, что Бочинская может знать что-то особенное о заказчиках?» – поинтересовалась Нащекина. Они оба вели себя так, словно не было того поцелуя у него дома. Мне кажется, да. Но Дзивоньский не позволил бы ей узнать больше, чем полагалось. Он профессионал, а если она что-то знает, то уже сообщила об этом полиции. Бачинская не знает, кто именно хочет ее убить. Ведь у Дзивоньского были сотни клиентов. «Возможно», – согласилась она, – «странно, что в группе Дзивоньского столько поляков». Ничего странного, он сам поляк и поэтому привлекал знакомых земляков. Судя по всему, он знал семью Бачинской. А с другой стороны, отношения между русскими и поляками всегда были сложными, как у французов с немцами или с англичанами, или у турков со славянскими народами Балкан. У соседей частенько непростые отношения. С поляками особенно. Да. Я как-то читал размышления одного русского философа о том, что движению на запад России всегда мешала Польша, которую, в свою очередь, в Европе рассматривали как своего рода вал против грозного восточного соседа. Наверное, сказалось и то, что поляки, славяне по происхождению, приняли католичество, оказавшись вместе с литовцами самыми восточными католиками в Европе. А это линия разделения цивилизации, если хотите. У нас накопилось слишком много претензий друг к другу, заметил Нащекина. Даже сейчас нашему руководству очень не нравится их активное вмешательство в дела Украины. Судя по тому, как они себя ведут, поляки собираются стать самыми верными союзниками американцев в Европе, даже потеснив немцев и французов. Уже стали, кивнул Дронга. «Да, наверное. И еще они не могут простить нам Катынской трагедии. Как будто за грехи Сталина должны отвечать мы все. Хотя я их понимаю, ведь было убито столько офицеров цвет польской интеллигенции». «Не уверен, что они вправе предъявлять такие претензии именно сегодня», – возразил Дронга. «Трагедия в Котыне произошла при определенных исторических обстоятельствах, которые нельзя игнорировать. Нужно помнить всю историю. Я вас не совсем понимаю». Дело в том, что, едва возникнув, благодаря Октябрьской революции, польское государство стало угрожать существованию своих соседей. В 1920 году поляки даже начали войну, захватив в том числе и Киев. Красная армия отбросила их к Варшаве. Но во время преследования так увлеклась, что получила сильнейший контрудар. Тысячи красноармейцев попали в плен, тысячи были интернированы в Пруссию, тысячи погибли. Советское правительство тогда согласилось на разделительную линию, отдав полякам Западную Белоруссию и Украину. Важно учитывать, что все те люди, которые стояли у власти в 1939 и 1940 – Сталин, Молотов, Ворошилов, Будённый, и Тимошенко – не могли забыть, что сделали поляки с их соотечественниками в 1920 и в последующие годы. Попавшие в плен красноармейцы умирали с голода, их забивали до смерти, пытали, мучили, и из них живыми почти никто не вернулся. Кроме того, к этому времени Сталин и его окружение хорошо представляли себе, что значит иметь у себя в тылу 20 тысяч подготовленных людей, большая часть которых офицеры. Такой опыт уже был, когда во время Первой мировой войны сформировали целый корпус из пленных чехословаков. Кстати, существовали такие же венгерские и польские части. И что произошло? Чехословацкий корпус поднял мятеж в тылу, где не было регулярных войск. И все едва не закончилось свержением советской власти. «Это, по-вашему, оправдывает убийство в Катыни?» – задала вопрос Щекина. «Погодите. Я хочу сказать, что у Сталина и его окружения был этот негативный опыт. Вспомните о поведении Польши на границах с Советским Союзом все 20 лет до начала Второй мировой войны. Это были постоянные провокации, обстрелы, засылка диверсантов и шпионов, рейды БАТ-формирований». После того, как поляки отказались пропускать войска СССР в случае войны с Германией, а англичане и французы откровенно торпедировали заключение совместного союзного договора, Советский Союз был вынужден заключить договор с Германией, подписав акт Молотова-Риббентропа. По нему предусматривался раздел Польши и вхождение Прибалтики с Финляндией в сферу влияния Советского Союза. Договор был обоюдовыгодным, но направленным против Польши и прибалтийских народов. Хотя благодаря ему Литва вернула себе Вильнюс, который поляки не хотели ей возвращать ни при каких обстоятельствах. Сейчас они об этом предпочитают не вспоминать, но Вильнюс Литве подарил именно Сталин. Советская армия расчетливо выжидала, пока немцы наступали, а когда участь Польши была решена, 17 сентября начала наступление с востока. Представляю состояние поляков, которые снова подверглись ударам двух империй с обеих сторон. На востоке польские армии почти не сражались, и в результате у Советского Союза оказалось огромное число пленных. Теперь нужно представить состояние Сталина и его ближайшего окружения. Германия захватывает одну страну за другой, разбивает Францию, отбрасывает английские войска, и все понимают, что рано или поздно немцы повернут на восток. А у Сталина в тылу 20 тысяч поляков, которые его ненавидят, и которых ненавидит он сам. Что ему делать? Я его не оправдываю, это глупо и бессмысленно. Я пытаюсь понять логику ответственного политика. И тогда он отдает кровавый приказ. Тысячи офицеров, среди которых были священники, ученые, интеллигенция, погибли в Катыни. Это настоящая трагедия. Но другие тысячи были интернированы в Сибирь. Кстати, еще одно обстоятельство, о котором никто никогда не вспоминает. После того, как Германия напала на Советский Союз, Сталин разрешил создать новую польскую армию из тех, кто был интернирован в Сибирь. Помните, что с ними стало? Они снова предали своих союзников, отказались воевать на Восточном фронте, и вся армия Андерса ушла воевать вместе с англичанами. Вот такая история. Потом Сталин во второй раз разрешил сформировать новые польские части. Сначала дивизию, затем армию. Но эти части были уже под полным контролем польских коммунистов. Все это объясняет, но не оправдывает Сталина, серьезно заметил Нащекина. А я и не пытаюсь его оправдать. Я только не понимаю, почему вы не хотите рассматривать определенные моменты в контексте исторических событий. А, кстати, это и моя история. Что за мазохистский комплекс всегда жить с чувством вины? Совершилась чудовищная трагедия, но рассматривать ее нужно со всех сторон. И, между прочим, я могу привести другую историческую параллель. Во время египетской экспедиции Наполеона в битве при Яффе в плен взяли 4000 турецких солдат и офицеров. Французы пообещали им жизнь, и они согласились сдаться. Но у Наполеона не было ни продовольствия, чтобы их кормить, ни конвойных войск. Он промучился три дня, не зная, как ему поступить, а потом приказал всех расстрелять. Всех до единого. Вот интересно, что никто не вспоминает этот пример, не называет Наполеона Бонапарта кровавым маньяком. А ведь он хладнокровно отдал приказ об убийстве четырех тысяч людей, которым была обещана жизнь. Чтобы не оставлять их у себя в тылу, решился на такой бесчеловечный поступок. Убил только потому, что так диктовала сложившаяся обстановка. Я этого не знала, — нахмурилась на Щекина. Мне всегда нравилась история, — признался Дронга, Поэтому я иногда читаю интересные книги, откуда черпаю массу полезного и поучительного. А что касается Катыни, то это трагедия обоих народов. И жертв, и плачей, И вообще трагическая страница в истории отношений двух стран. Только почему никто не вспоминает убитых в двадцатом красноармейцев, которые не вернулись домой? «Или это не считается трагедией, потому что Пилсудский был лучше Сталина? Больше я не буду с вами спорить», – пообещал Нащекина. «Хотя я думаю, что с вами многие не согласятся». Дронга пожал плечами и больше ничего не сказал. Потом Нащекина задремала, а он читал журналы, потому что спать во время полета все равно не мог. Через несколько часов, когда принесли обед, его спутница проснулась. Над океаном начало слегка трясти, и Дронго сердито пробормотал. «Закон подлости трясет всегда в середине океана». «Какая разница?» – резонно спросил Щекина. «Или вы считаете, что когда трясет над землей, не так страшно?» «Конечно!» – ответил Дронга. «Если будет трясти так сильно, мне придется выпить еще бокал вина. Хотя, боюсь, одного бокала будет мало. Обычно мужчины предпочитают не говорить о своих страхах или комплексах», – заметила она. «А зачем скрывать?» – возразил он. «По-моему, это и есть самый главный комплекс. Скрывать свои комплексы и бояться говорить о собственных страхах. Страх мужской несостоятельности вам тоже знаком?» — лукаво полюбопытствовал Нащекина. — Не знаю, — ответил Дронга, хотя, наверное, мы все подсознательно этого боимся. Каждый самец, но это уже на другом уровне. — Вы тоже боитесь? — уточнила Нащекина. — Наверное. Он понимал, о чем она спрашивает, но ему не хотелось об этом говорить ведь тогда была несколько иная ситуация. Им казалось, что они больше не встретятся, и она, прощаясь с ним, разрешила себе его поцеловать, или, лучше сказать, лишь слегка прикоснуться губами. Это был не поцелуй, скорее дружеское пожелание счастливого пути. «Вы сознательно избегаете любого намека на эту тему?» – спросил Нащекина. «Я все время должен напоминать вам о том, как хорошо вы ко мне относитесь?» – отозвался Дронга. Улыбнувшись, она прикусила губу, затем сказала… «Вы мне нравитесь, господин эксперт. Только не думайте, что я пытаюсь вам навязаться. Честное слово, я ни разу в жизни не встречала такого человека, как вы. Принимаю как комплимент. Мне всегда немного неудобно навязываться женщинам, тем более, когда речь идет о коллеге по работе. По-моему, вы ведете себя безупречно. Спасибо. Надеюсь, сегодня мы сможем вместе поужинать, хотя ужин в Чикаго – это завтрак в Москве». Она усмехнулась, затем неожиданно добавила. А насчет Катыни я начинаю думать, что не все так просто. В истории вообще полно подобных трагедий, о которых люди не знают всей правды. Например, хатынская трагедия в Белоруссии, когда сожгли всю деревню. В Советском Союзе традиционно писали, что это сделали немецко-фашистские оккупанты. И никто не разрешал публиковать правду о том, что это были в основном каратели из западноукраинских отрядов. Но тогда считалось, что обнародование такой информации может повредить отношениям двух братских союзных республик. Вот ничего и не сообщали. «У вас еще много таких невероятных историй?» поинтересовалась Щекина. «Достаточно. У каждого человека, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, а у истории их целые кладбище. Просто народы время от времени начинают бить этими историями друг друга по голове, вместо того, чтобы учиться мудрости на их примерах. Самое непродуктивное – коллекционировать обиды прошлого. Вот французы и немцы смогли отойти от многолетней вражды и начать создавать новую Европу. А ваши отношения с поляками пока далеки от идеала». И не только с поляками, но и с прибалтийскими республиками. Хотя справедливости ради стоит признать, что это они в основном пытаются использовать уроки истории против своих соседей. Дронга откинулся на спинку кресла. До посадки еще оставалось около четырех часов. На Щукино больше не спала. Они продолжали тихо разговаривать, чтобы не мешать остальным пассажирам. И не заметили, как пролетело время, пока капитан корабля не объявил о том, что они идут на посадку. В аэропорту имени Джона Кеннеди им пришлось подождать около двух с половиной часов, прежде чем их самолет вылетел в Чикаго. Меры безопасности, принятые в аэропорту, превосходили всякое воображение. Американцы серьезно опасались новых террористических актов. Даже транзитных пассажиров проверяли по второму кругу. Повсюду появлялись полицейские с собаками, натасканными на взрывчатку. Перелет в Чикаго занял около двух часов. И, наконец, в пять полудни по местному времени они вышли из самолета. В аэропорту их встречали. Высокий мужчина с красивым аристократическим лицом коротко представился как лейтенант полиции Саймонс. Он с явным интересом смотрел на Нащекину. Второй встречающий мужчина среднего роста, коренастый, полный, лосоватый, оказался представителем ФБР, старшим агентом Коннелли, который неплохо говорил по-русски. По его предложению, они поехали в отель, чтобы оставить там вещи. Пока ехали в город и размещались в отеле Holiday Inn, одном из тех многочисленных отелей, которые были рассыпаны по всему миру, время приблизилось к семьи. Американцы пригласили гостей на дружеский ужин. Было очевидно, что предложение исходило от Коннелли, хотя Саймонс также не возражал, все время глядя на Щекину. Прибывшие гости его явно заинтересовало. Судя по вопросам, которые задавал Коннелли, он был не столько старшим агентом ФБР, сколько высококвалифицированным сотрудником ЦРУ. Но все делали вид, что абсолютно доверяют друг другу. Шутили, рассказывали анекдоты, хотя их так трудно бывает понять иностранцам, даже при идеальных переводах. Ужин прошел в благостной обстановке, после чего гостей опять отвезли в отель. По непонятному капризу портье, их номера находились на разных этажах. Выходя на четвертом этаже из кабины лифта, на щеки накивнула Дронга на прощание. Он поднялся на пятый, вошел в свой номер. На часах было около десяти. В Москве уже семь часов утра. Он прошел в ванную, чтобы принять душ смыть напряжение минувшего дня и сразу вслед за этим отправился спать. На утро была назначена встреча с Олесей бочинской.